Глава 52. Каким бы абсурдом это ни казалось, но теперь по здравом размышлении многое вставало на свои места. Усталость Фингерлинга, его тяга к сахару нынешним утром, признаки наркотической зависимости, психическая неуравновешенность о которой говорил Джек. Все вполне соответствовало профилю. Вдобавок, недавно он расстался с подружкой. Это могло встряхнуть его настолько, чтобы снова взяться за нож. Не говоря уж о том, как он разозлился, когда я отказалась с ним выпить. После чего он, будучи шизофреником, вполне мог на мне зациклиться. А еще пишет чернильной ручкой. Причем, если вспомнить про пятно на рубашке, черной, принято считать, что шизофреники не могут удержаться на работе. И зачастую так оно и есть. Однако, если пациент находится в стадии ремиссии, он вполне может справляться со служебными обязанностями. История знает примеры шизофреников с приличным послужным списком. Не так давно я читала интервью с одной дамой-профессором в области права из Университета штата Сан-Диего, которая, страдая шизофренией, сумела получить грант для гениев от фонда МакАртуров. Фонд МакАртуров, один из крупнейших благотворительных фондов США, основан в 1970 году. Она говорила, что невзирая на психопатические мысли и галлюцинации, способна работать со всей отдачей. Пусть подобного рода шизофреники встречаются редко, протыкатель может попадать в их число. Если это фингерлинг, тогда понятно, откуда у него мой домашний номер телефона. Как он сумел отстричь мне волосы и, возможно, за мной следить? Однако в таком случае откуда на последнем месте преступления детали, выдающие дезорганизованного убийцу? Что я упускаю? Чего не замечаю? Первое, чему нас учили в спецназе, не делать предположений. Как говорил один из моих инструкторов, предположение — верная дорога в жопу. Какой бы невероятной ни казалась мысль, что инспектор Скотланд-Ярда на самом деле серийный убийца, я не смела позволить себе такой роскоши. Допустить, будто фингерлинг ни при чём. Это станет фатальной ошибкой. По собственному опыту я знала, что доверие порой убивает быстрее, чем снайперская винтовка. На людей положиться нельзя. Они слишком часто подводят. Конечно, это вовсе не значит, что я должна ворваться в штаб-квартиру Скотланд-Ярда, обвиняя Фингерлинга во всех грехах. Доказательства пока были лишь косвенными, хотя неизменно сводились к одному. Прежде чем ставить в известность старшего инспектора Фелкона, надо быть уверенной на сто процентов. Если укажу на Фингерлинга, а потом выяснится, что все-таки я не права, Про дальнейшее сотрудничество со Скотланд-Ярдом придется забыть. Впрочем, отсутствие определенности еще не повод складывать руки. Пока я окончательно не исключу Фингерлинга, ни его, ни всю следственную бригаду привлекать нельзя. Пусть среди них немало приятелей Дункана, однако прямо сейчас я не могла позволить себе такой роскоши и кому-то довериться. В первую очередь хотя бы потому... что информацию они тут же будут сливать Фингерлингу, старшему следователю, ведущему дело. Я расхаживала по комнате взад-вперед, стуча кулаком по ладони и снова и снова задавая себе одни и те же вопросы. Может, я схожу с ума? Неверно оцениваю ситуацию. Не помню даже, когда я последний раз спала восемь часов подряд. Я устала, топталась на месте. Может, раздуваю из мухи слона? Мне нужен объективный, взвешенный взгляд со стороны. Я вытащила мобильник и нажала на контакт в самом верху списка. Раздался гудок и затем... Это Джек Вулф. Пожалуйста, оставьте сообщение. Я не стала ничего говорить. Мне вообще не стоило ему звонить. Джек знает меня как облупленную. Знает, что я не могу спать без включенного радио. и что я всю квартиру перекрасила в жёлтый, пытаясь разогнать внутренний мрак. Он знает, что я в глубокой яме и питаюсь одними лишь тостами с джемом, и что радостнее всего мне в те моменты, когда я завалена работой и не замечаю ничего вокруг. И причина вовсе не в том, что я выворачиваю перед ним душу наизнанку. Просто он умеет разглядеть всю ту хрень, что творится у меня в душе. Отчасти потому, что он журналист — Но не только. Мы с ним на одной волне. Иногда, мне кажется, вульфи понимает тебя лучше меня. Замечал порой думкан А я, хоть и отмахивалась, мол, глупости, тем не менее признавала, что в чём-то он, пожалуй, прав. От Джека у меня никогда не было секретов. Но сегодняшние стоит оставить в тайне. Нельзя никому доверять. Даже ему. Не потому, что я считала, будто он меня предаст. «Просто сейчас казалось, что умнее следовать приказам и никого не втягивать в это дело. Если не послушаться, я подвергну опасности не только свою жизнь, но и жизни ни в чем не повинных людей на улицах города». Это протыкатель заявил вполне однозначно. «Мне не к кому обратиться за помощью». «И он проследит, чтобы так оно и было».